Часть одиннадцатая. Проверка. 50 Из горла Билли вырвался приглушенный крик, и он сел на кровати в темноте среди сбившихся простыней. Его мысли путались от ужаса. Он включил лампу и обернулся одеялом. За окном стучал дождь. Он не помнил деталей кошмара, но тот имел отношение к матери и к дому. Искры, улетающие в ночное небо, отвратительная морда меняющего облик, ярко-красная в свете пламени. Билли встал с кровати и с трудом вышел в коридор. По пути в мужской туалет он увидел свет, горящий внизу, в гостиной. Он спустился по лестнице, надеясь найти кого-нибудь, с кем можно поговорить. В гостиной горела только одна лампа. Телевизор был включен, и тихо показывал настроечную таблицу. На софе, свернувшись калачиком и накрывшись коричневым дождевиком с заплатанными локтями, лежала девушка с разноцветными глазами. Правда, сейчас ее глаза были закрыты, и она спала. Билли немного постоял над ней, восхищаясь ее каштановыми волосами и красотой лица. Пока он смотрел, она вздрогнула во сне. Она была даже симпатичнее Милиссы Петтус, — подумал Билли, но казалась беспокоенной личностью. От мистера Перлмана он узнал, что ей 19 и ее родственники живут в Техасе. Больше никто ничего о ней не знал. Неожиданно, будто почувствовав его присутствие, ее брови затрепетали. Она вскочила так резко, что Билли испугался и отступил на шаг». Она посмотрела на него сосредоточенностью загнанного животного, но ее глаза оставались затуманенными и мертвыми. Они должны сгореть, прошептала она едва слышно. Так сказала Кеппи, а Кеппи никогда не ошибается. Тут Билли увидел, что ее взгляд проясняется, и он понял, что девушка говорила во сне. Она неуверенно посмотрела на него, и на ее щеках вспыхнул румянец. Что это? «Что тебе нужно?» «Ничего. Я увидел свет». Билли улыбнулся, стараясь уменьшить ее, видимое невооруженным глазом, напряжение. «Не беспокойся, я не кусаюсь». В ответ она только плотнее закуталась в плащ. Билли заметил, что на ней были одеты все те же джинсы и свитер, и он подумал, что либо она не раздевается, когда ложится в кровать, либо совсем не ложится спать. «Не похоже, что по телевизору интересная программа», — сказал он и выключил его. «Ты давно здесь?» «Некоторое время», — ответила она, по растягивая слова. «Кто такая Кеппи?» Она дернулась, словно ее ударили. «Оставь меня!» — резко сказала она. «Я никого не беспокою и не хочу, чтобы кто-то беспокоил меня. Я не хотел тебя обидеть. Извини». Он повернулся к ней спиной. «Она, конечно, симпатичная девушка, но весьма невоспитанная». Он почти дошел до лестницы, когда услышал ее голос. «Что делает тебя особенным?» «Что?» «Доктор Хилберн думает, что ты особенный. Почему?» Билли пожал плечами. «Не знаю». «Я не сказала, что знаешь. Я сказала, что так думает доктор Хилберн. Она проводит с тобой много времени. Можно подумать, что ты важная особа». Билли остановился на середине лестницы, прислушиваясь к шуму дождя за стеной. Бонни сидела, подтянув ноги груди и накинув на плечи плащ. В ее глазах был страх, и Билли понял, что она по-своему ищет компании. Он снова спустился в гостиную. Я не знаю почему. На самом деле. Пауза затянулась. Бонни не глядела на него, а смотрела в окно на ледяную бурю. «Сегодня будет сильный дождь», — сказал Билли. «Миссис бреннан сказала, что она думает, что скоро пойдет снег». Бонни долго не отвечала, а затем тихо произнесла. «Я надеюсь, что он будет долгим. Я надеюсь, что дождь будет идти идти неделями, ведь когда идет дождь, ничего не может загореться, да?» Она трогательно посмотрела на Билли, и он поразился ее простой природной красоте. На ней не было косметики, и она выглядела свежей и здоровой, за исключением темных мешков под глазами. «Мало спит», — подумал он. Он не понял ее комментарий, поэтому промолчал. «Почему ты всегда носишь это?» — спросила девушка. Только в этот момент Билли осознал, что сжимает в левой руке кусочек угля. Наверное, он захватил его, выходя из комнаты. Он редко был без него, и ему пришлось объяснить его значение доктору Хилберн, когда она поинтересовалась. Это что-то вроде талисмана или чего-нибудь подобного? Думаю, да. Я просто ношу его, вот и все. А. Билли перенес свой вес с одной ноги на другую. На нем была пижама и халат с тапочками, которые ему выдали в институте, несмотря на то, что уже было за два ночи. Он не спешил вернуться в постель. «А ты откуда? Из Техаса?» «Ламеза. Это посередине между Лаббоком и Биг Спринг. А ты откуда? Из Алабамы?» «Из Готтерна. А откуда ты знаешь, что я из Алабамы?» Она пожала плечами. «А ты откуда знаешь, что я из Техаса?» «Наверное, спросил кого-нибудь». Он сделал паузу, изучая ее лицо. «Как получилось, что у тебя один глаз голубой, а один зеленый?» «А как получилось, что у тебя кудрявые волосы, хотя ты индейц?» «Ты всегда отвечаешь вопросом на вопрос», — улыбнулся Билли. «А ты?» «Нет, я только частично индейц. Чё кто? Не беспокойся, я не буду снимать с тебя скальп. Я и не беспокоюсь, я происхожу из длинной линии охотников за индейцами». Билли рассмеялся и по искоркам в глазах девушки понял, что она готова рассмеяться вместе с ним, Но вместо этого она отвернулась к окну и стала смотреть за дождем. «Что ты делаешь так далеко от Техаса? Что ты делаешь так далеко от Алабамы?» Он решил попробовать подойти с другой стороны. «На самом деле мне кажется, что твои глаза красивы». «Нет, на самом деле они просто разные и все. Иногда хорошо быть разными». «Конечно». «Нет, в самом деле ты должна гордиться тем, как выглядишь». Это ставит тебя особняком. — Это уж точно. Я имел в виду, что это ставит тебя особняком в хорошем смысле. Это делает тебя особенной. И кто знает, может быть, ты видишь вещи лучше, чем остальные люди. — Может быть, — тихо, с тревожными нотками сказала она. — Это означает то, что я вижу много того, чего не хотела бы видеть. Девушка взглянула на Билли. — Ты разговаривал обо мне с доктором Хилберн? «Нет. Тогда откуда ты знаешь о Кеппи? Только доктор Хилберн знает об этом». Билли рассказал ей, что она говорила перед тем, как пробудилась ото сна, и стало ясно, что это вызвало у нее раздражение. «Ты не должен был шляться здесь», — сказала Бонни. «Ты испугал меня, вот и все. Зачем ты сюда подкрался?» «Я не подкрадывался. Мне приснился кошмар, который меня разбудил». «Кошмары!» — прошептала она. — Да, я много о них знаю. — Ты будешь сейчас спать? — Нет. Она замолчала и нахмурилась. Ее щеки и нос были обсыпаны веснушками, и Билли представил себе ее, скачущую на лошади под солнцем Техаса. Она была немного худая, но Билли решил, что она всегда сможет позаботиться о себе сама. — Я не люблю спать, поэтому я и здесь, внизу. Я хотела посмотреть телевизор, а затем почитать столько, сколько смогу выдержать. «Почему?» «Ну, это потому, что я иногда вижу сны, кошмары. Нечто действительно ужасное. Если я не сплю, то не могу их видеть. Я даже уходила вечером гулять, пока не начался сильный дождь. Я надеюсь, что он полил надолго. Как ты думаешь?» «Я не знаю, почему это для тебя так важно. Потому что...» «Сказала она...» и пристально посмотрела на Билли. Тогда то, что показала мне Кеппи, будет неправдой. Ничто не сможет гореть так, как она мне показала. Тон ее голоса приблизился к безнадежному. Билли сел в кресло, приготовясь слушать то, что она, может быть, расскажет. Она рассказала, и Билли слушал, не отрываясь. Начала она рассказ неохотно. Когда Бонни Хейли был одиннадцать лет, В голой Техасской степи ее ударила молния, у нее сгорели все волосы, а ногти почернели, и она лежала при смерти почти месяц. Она помнила темноту, голоса и желание уйти, но каждый раз, когда у нее возникало желание умереть, она слышала ясный высокий детский голос, говорящий ей «нет, уход из жизни — это не ответ». Голос призывал и призывал ее сконцентрироваться, бороться с болью. Она так и поступила, медленно, но верно выздоравливая. У нее была нянечка, миссис Шелтон, и каждый раз, когда она входила в палату, в ушах у Бонни возникал тихий звенящий звук. Она начала видеть странный повторяющийся сон, головной убор нянечки, катящийся по движущейся лестнице. Недели позже Бонни узнала, что миссис Шелтон оступилась на эскалаторе в универсальном магазине в Лаббаке и сломала себе шею. С этого все и началось. Бонни назвала странный высокий голос в своей голове Кеппи в честь невидимой подруги, которая была у нее, когда ей было шесть лет. У нее было одинокое детство, большую часть которого она провела на ранчо своего приемного отца неподалеку от Ламезы. Визиты Кеппи стали более частыми, а с ней и более частыми стали сны. Раз она увидела чемоданы, падающие и падающие с ясного голубого неба. На одном из них она даже смогла прочитать бирку и номер рейса. Кеппи попросила ее быстро кому-нибудь рассказать об этом. Но мама Бонни решила, что все это просто дурачество. Менее чем через две недели возле Далласа столкнулись в воздухе два самолета, и багаж разбросала по степи на много миль. Было еще много различных снов и предсказаний, которые Бонни назвала «колоколами смерти», пока отчим наконец не позвонил в National Стар» и оттуда не приехали взять у нее интервью. Ее мать была испугана последовавшим за этим вниманием и потоком ненормальных писем и непристойных телефонных звонков. Ее отчим хотел, чтобы она написала книгу. «О, ты только сделай это!» — говорил он ей, и стала ездить с лекциями о колоколах смерти. Родители не разошлись, и для нее стало ясно, что мать боится ее и считает ее причиной развода. Пришли сны и вместе с ними голос Кеппи, настаивающий на действиях. Примерно в это время Нейшнл Стар окрестил ее ангелом смерти Техаса. «Со мной захотели поговорить психиатры из Техасского университета», рассказывала Бонни тихим, напряженным голосом. «Мама не хотела, чтобы я ехала, но я знала, что должна. Кеппи так хотела. Во всяком случае, доктор Каллаген работал раньше с доктором Хилберн, поэтому он позвонил ей и устроил так, чтобы я сюда приехала. «Доктор Хилберн говорит, что у меня дар предвидения, что, может быть, молния что-то переключила у меня в голове, открыв меня сигналом тех, кого она зовет вестниками. Она верит, что в нашем мире остаются сущности тех, чьи тела умерли». «Бестелесные», — подсказал Билли, — «дискорнаты». «Правильно, они остались здесь», — и остаются помочь остальным, но не каждый может понять, что они стараются сказать. — А ты можешь. — она покачала головой. — Не всегда. Иногда сны недостаточно ясны. Иногда я едва понимаю голос Кеппи. С другой стороны, может быть, я просто не хочу слышать, что она говорит. Я не люблю спать, потому что я не хочу видеть то, что она мне показывает. И ты совсем недавно опять видела сон. «Да», — сказала она, — «несколько ночей я...» Я еще не говорила доктору Хилберн. Она снова захочет прицепить меня к одной из этих машин, а мне от проверок становится плохо. Кеппи показала мне здание в огне, старое здание в плохой части города. Огонь распространяется очень быстро, и... и я чувствую на лице сильный жар. Я слышу звук подъезжающих пожарных машин. Тут обрушивается крыша. «Я вижу, как люди выпрыгивают из окон. Это должно случиться, Билли. Я знаю это. А ты знаешь, где находится это здание?» «Нет, но я думаю, что здесь, в Чикаго. Все прошлые сны сбывались в радиусе 100 километров от того места, где я находилась. Доктор Хилберн думает, что я что-то вроде радара. Моя дальность действий ограничена», сказала она с легкой пугающей улыбкой. Кеппи сказала, что они умрут, если я не смогу им помочь. Она сказала, что это начнется в проводке и быстро распространится. Она еще сказала что-то вроде «колючки», но я не понимаю, что это значит. «Тебе нужно рассказать доктору Хилберн», — сказал Билли девушке. «Завтра утром. Может быть, она сможет помочь тебе». Она едва заметно кивнула. «Может быть. Но я так не думаю». «Я так устала от ответственности Билли. Почему это произошло именно со мной? Почему?» Когда она взглянула на него, в ее глазах блестели слезы. «Я не знаю», — сказал Билли, и, под продолжавший стучать в окно дождь, взял ее руку. Они долго сидели вместе, слушая бурю, а когда дождь прекратился, Бонни издала тихий вздох безнадежности».